В пустом коридоре моя радость гаснет, как перегоревшая лампочка. Но я прислушиваюсь и понимаю, в квартире у кого? Когда она дома, это слышно, как присутствие дракона в пещере. Тяжелое дыхание в маленькой комнате, клацанье компьютерной мышки и тра-та-та по клавиатуре словно расстреливают кого. Но стоит подойти ближе, и оказывается, Что это я мешаю, а не наоборот. Чего тебе? Я занята. Днем стараюсь затаиться, делаю уроки, думаю о тебе, как-то доживаю до вечера. Дни тишины никогда не предугадать, поэтому нужно пользоваться именно всю катушку. Это всего лишь отсрочка от казни, но я давно уснила, что мгновения счастья особенно прекрасны, когда их конец предвидишь заранее. Бросаю сумку в угол и приступаю к операции. Одна дома. Открываю ящик стола, пытаясь не шуметь, хотя никто не услышит. Карандаши на поверхности лежат выровнены по линейке буквально. Сдвинешь один, потом вопли не оберешься. Не задеть углов, не дотронуться до краев ящика. Я, Лара Крофт, расхитительница гробниц, пролезаю под смертельными и невидимыми лучами лазера. Вот как приходится выкручиваться, чтобы посмотреть на тебя. Мой старый телефон не тянет даже плохенькие ютубовские ролики, о пиратских стримингах молчу. Качать с нельзя. Если она узнает, на что трачу интернет, вообще без него оставит. Трогать ее рабочий комп мне в страшном сне в голову не придет. ноута достаточно. Устраиваюсь в комнате на полу. Вообще то это не воровство». Ноутбук существует с условием, что мне будут давать его для рефератов и э, всякого такого по школе. Но я не трачу время на это, только не на уроки. Весь смысл компьютера в том, чтобы он был персональным, для чего-то своего. Так что один на двоих не подойдет. Своего у меня до сих пор ничего не было, до тебя. Что я могу? Сохранять на телефон твои фотки и гифки из разных серий. Этого достаточно. А что приходится изворачиваться, чтобы видеть тебя каждый день, урывать кусочки истории, это того стоит, сближает нас. Так я разделяю твои приключения. А когда не получается, тогда мы всегда можем просто поговорить. Виртуальный мир кидается на меня с криками, требуя купить чайник или термопасту, заказать еду или похудеть на 20 килограммов за три дня, или посмотреть на казнь в восточной стране. Раньше меня пугала вся эта мешанина, Я боялась сделать что-то не то, нажать не туда и выпустить все это наружу вместе с вирусом или типа того. В школе компьютер, как и все остальное, не имеет отношения к реальности. На уроках информатики училка не разрешает трогать компы, чтобы ничего не сломали. Мы в тетрадках решаем примеры на Паскале по учебникам из библиотеки. В конце есть подробные разборы задач с ответами. Так что информатика это единственный предмет, по которому все отличники, даже я, Желание увидеть тебя сильнее страха. Я отметаю ссылки с казнями и похудениями, ввожу адрес сайта, который помню наизусть. Всегда пугаюсь грому рекламы в начале, хотя пора бы привыкнуть. Втыкаю наушники. Все. Я в гнезде, на полу, обложенная подушками и пледом, с защитой от лишних глаз. Твоя история только для меня. Погнали. Главная арка третьего сезона: война между звездным поясом и тираническим режимом на Земле. Ты одна способна остановить тройку у диктатора Вязлиццов. У тебя есть важная информация, которая поможет сопротивлению Но в прошлой серии тебя предали и выкинули на пустынной планете, населённой подземными чудовищами, лишь и в связи с кораблем Ты знаешь, что Мегги тебя не бросит. Она просто затаилась на орбите планеты, ждет сигналы, и это придает тебе сил. Ты бежишь по пустыне, сражаясь с монстрами, Сбивая в группу таких же брошенных и чудом выживших повстанцев. В серии есть момент, который я больше всего люблю. Ночью в карауле у костра ты вспоминаешь, как вы с отцом, когда ты была маленькая, ходили на праздник в столице на родной планете. Ты грустишь и прячешь слезы от попутчиков. Твоя семья, как и вся планета, погибла, а тебя успели спасти, выпустив в твоем кораблике скорлупки. Ты ужасно тоскуешь по своим родным и никогда их больше не увидишь. Я хочу сжать твою руку. Хочу, чтобы ты знала, как я понимаю, и хочу разделить с тобой боль. Лишние люди, эти персонажи второго плана исчезают. Мы лежим у костра. Пламя освещает наши лица по очереди.